Звездочёт. Мы хотим получить ответы. Я предан воле моей создательницы, холодно шепнул Звездочёт. Я открою лишь то, что не пойдет во вред Ирели и Кан. Разве мы можем ей чем-то навредить? Осторожно спросил Фокс, не добавив очевидное, ведь она мертва. Вы можете раскрыть миру то, чего она не желала. Значит, ты будешь всеми силами мешать нам установить истину. В рамках дозволенного моим контуром и законом, ответил демон. Да. Это дело с каждым шагом не становится легче сказал Одиссей, но вместо недовольства в его лице можно было угадать улыбку. Нам придется задавать верные вопросы. Ты знаешь, что стало причиной смерти Ирелии? Нет, она отключалась от меня, когда уходила в кокон. С ней оставались только сервисные системы, а они были полностью стерты». Логично, ведь Кокон все время транслировал последнюю благостную картинку. Идеальные биологические показатели звезды, пока она задыхалась и кричала, пытаясь вырваться из своей совершенной клетки. Неизвестно, кем стерты». Неизвестно, но их в принципе могли стереть только двое: сама Ирелия или начальник службы безопасности или тот, кто все же сумел взломать самые продвинутые поля этой системы, осторожно дополнила Анна. Как представитель одной из технически развитых цивилизаций, она понимала, что почти всегда на просторах галактики отыщется кто-то, кто владеет технологией превосходящей твою. "Или так", спокойно согласился звездочет, "Я не аналитическая и не прогностическая система, Поэтому не буду судить о вероятности вмешательства в судьбу хозяйки высших сил. У этого ей были очень человеческие ответы, в них сквозила холодная насмешка. Ты знаешь, почему внешний слой защиты транслировал ложную картинку? Потому что так приказала Ирелия. Она уже давно носила внешнее поле как безупречный костюм. Этот костюм убил ее вырвалась у Анны. Если бы окружающие видели, что с ней происходит, ее бы успели спасти. Волосы девушки почернели от боли. Подумать только, какая глупость обрекла Ирелию Кан на мучительную смерть. Не зря говорят, что внешность обманчива, сумрачно ответил звездочет. Для моей любимой хозяйки она оказалась обманчива в обе стороны. Кто ты по статусу? внезапно спросил Одисей. Интус. Во вселенной встречается три типа искусственных интеллектов. В разных мирах их называют по-разному, но чаще всего звучат емкие слова, похожие на пучки сжатых данных: Иксы, Интосы и Айны. Иксы простейшие из ИИ-системы, которые только изображают разум, а на деле неразумные, такие как Бэки. Интсы обладают разумом, у них сложное и комплексное сознание, но одного разума недостаточно, чтобы быть разумным существом. У интсов нет личности. Они способны обучаться и развиваться, но не имеют даже тени свободы воли. Такие как гамма, созданные, чтобы служить, и высшие из машин, айны, свободные и равноправные существа, в которых разум сочетается с развитыми личностными чертами. В большинстве развитых систем права Айн равны правам живых граждан, а кое-где и превосходят. Кластер 99 с турнира Большого блефа считал себя АИН, а оказался лишь интосом. "Но ты не простой секретарь-помощник, верно?" настаивал Фокс. "Я звездочет», — ответил ИИ, будто это многое объясняло. "У тебя есть желание?" "Есть." Серьезно кивнул Демон. Но так как я не настоящая личность, то и желания у меня не собственные, а заданы тем вектором, который очертила хозяйка. Тем не менее, как часть твоей программы, желания влияют на твои поступки, определяют твой выбор, совсем как у живых. Спрошу конкретнее. Ты хочешь найти убийцу Ирины? Хочу. Лицо демона оставалось почти неподвижным, мимически скупым, но алые глаза блеснули недобрым огнем. Зачем? Причин много, сложно выбрать порядок, проронил демон ради Рели, чтобы другие звезды избежали смертельной ошибки, чтобы прекратить диссонанс неведения, узнав правду, чтобы причинить убийце ответную боль. Кажется, он расставил свои причины в порядке приоритета. Если так, получалось, что важнейшим для Интеса и Релии Кан было найти убийцу ради абстрактной справедливости к мертвому человеку, которому уже все равно, не слишком по-роботиски. В этом желании не было логики, лишь эмоции. Логичными были два следующих. Ты хочешь мести? Она больше удивилась последнему пункту. Да, кивнула чудовище сделать, чтобы убийца корчился в муках, было бы правильно и хорошо. Хозяйке бы это не очень понравилось, но мы с ней во многом отличались. Этого робота явно учили мыслить как человека. Тогда помоги нам поймать виновного, сказал Диси, разглядывая демона. Я постараюсь, но это желание входит в конфликт с приказом сохранить тайны. И что сильнее? По умолчанию директива хранить тайны? Но ты гибкая система, мрачно улыбнулся Фокс. Ты найдешь способ. Звезда промолчал. Зачем Эрелия уходила в свои медитации? спросила Анна. В чем смысл неподвижно висеть полдня или целые сутки? Она сбегала в чудесный мир у себя в голове, в свою ментальную сферу. Да, Только в ментосфере она могла отрешиться от всех ограничений, тягостей и долгов. Ее жизнь была настолько тяжелой? — удивилась Анна. Демон поднял руку и раскрыл ладонь. Посередине зияла неровная дыра. Ответственность за ожидания миллионов зрителей и за судьбы тысяч подчиненных. высочайшие требования к качеству того, что ты создаешь. Каждый день новый кризис, пресыщение всем, что у тебя есть. Жадные орды на хлебников, нескончаемый обман, который лезет отовсюду, внедряется под кожу тысячи лживых видов и форм. Постоянная любовь незнакомцев, на которую ты не можешь по-настоящему ответить. Слепящее внимание со всех сторон осуждение, цепляющееся к каждому твоему жесту и слову, необходимость ежедневного, ежечасного притворства для поддержания образа, оторванность от реальности и зыбь под ногами, утрата ориентиров. Вот, с чем имеет дело любая настоящая звезда. Ладонь демона опустилась Рваная дыра закрылась в сжатом кулаке. Каждый день Ирелии состоял из борьбы. Мало что приносило ей утешение, поэтому она сбегала в свой маленький мирок, где была просто обычным человеком. Воцарилось недолгое молчание. На вершине мира тяжелее, чем в самом низу, потому что сильнее тянет к солнцу. Внезапно сказала Дисей: "Хочется бросить все и спрыгнуть с лестницы вверх. Ты знаешь, что упадешь и разобьешься, либо взлетишь и сгоришь. Третьего не дано. Но прыгнуть кажется правильным, а продолжать взбираться по лестнице нет. И чем выше ты забрался, тем сильнее становится этот соблазн". "Что?" опешила она. «Это цитата из последнего арта Ирелии "Старое зеркало", пояснил детектив. Судя по сборам и отзывам, зеркало стало самой непопулярной из ее работ. Все восторгались актерской игрой Ирелии, а вот философские идеи произведения многим оказались не по разуму и не по душе. "Верно", кивнул демон. Но зеркало не последний арт Ирелии, кан. Последний. Она создавала перед тем, как умереть. И без нее этот замысел не воплотить». А жаль, ведь этот арт был бы обречен на успех, без улыбки заметил Одиссей Фокс. Демон уставился на него пылающими углями глаз, словно подозревал насмешку. Она тоже посмотрела на сыщика с удивлением, ведь издевательство никогда не входило в его привычки, хотя ирония их не покидала. К теме последнего творения Юрели мы еще вернемся», пообещал детектив. А сейчас я просто хотел заметить, какой хороший у нее сценарист. Такие яркие и красивые слова. Хэлла, от то помедлив, кивнул Демон. Бессменный нарратор Реликан. Она была с ней с самого первого арта и до последнего. Независимо от контрактов со студиями, мы всегда работали с Хэллой. Не терпится с ней познакомиться, без улыбки сказал Диси. Но вернемся к вопросам. Ты ведь знаешь, что было в маленьком закрытом мире Ирлейкан. Знаю. Но не скажешь, потому что она хотела это скрыть? Демон промолчал, ведь на риторические вопросы не отвечают даже ИИ, ну разве что Гамма. Почему ты выглядишь именно так? Что все это значит? спросила она. Расскажи то, что можешь рассказать. В нашем детстве я выглядел как маленький принц космоса, прошелестел демон, но жизнь оставляла в душе ирелии раны, и они отражались на мне. Постепенно я становился таким. Звездочет развел руками без стеснения открывая себя. Но моя хозяйка считала, что даже такой я красив. Она говорила: Когда шрамы остаются на мне, они заживают на ней. Иногда она гладила какую-нибудь рану на моем виртуальном теле и вспоминала пережитое с улыбкой. Она не справилась с собой и покачала головой. В ее волосах переливалось зелёно-синее сострадание, но его захлестывали серые волны смятения и ярко-голубые вспышки протеста. Почему она назвала тебя Звездочёт? спросила девушка, потому что Ирелия с самого детства мечтала быть звездой, самой яркой звездой на всем небе. В три года она заворачивалась в занавеску и пела перед всеми, кто был готов слушать. Моя главная задача с начала моего существования и до конца ее была помочь Ирелии стать звездой. Я изучил всех выдающихся представителей шоу-бизнеса и Господа! хлопнув, воскликнула широко распахнутая дверь, а вернее тот, кто ее распахнул. В дверях стоял никто иной, как старший констебль Ибадуран, и вид у него был торжествующий идиотский, с поднятым указательным пальцем и щеками надутыми от гордости. Я убежден, что почти раскрыл дело. Важно произнес он, довольный, что успел первым и опередил заезжего выскочку. Мой дедуктивный опыт безошибочно подсказывает, что коллеги сыска не пожелают пропустить уличение и арест убийцы, не так ли? А? Поэтому сейчас же приглашаю вас в местную залу с куполом, дабы огласить результаты расследования. Адиси и Фокс уставился на него с очевидным восхищением. Чудесно! — воскликнул он Мы с радостью идем!